Глава 10 1931 год. Болезнь. Эпиграф. «Если бы природа не сотворила нас немного легкомысленными, мы были бы очень несчастны. Большинство людей не вешаются только по причине своего легкомыслия». Вольтер. Переписка. «Я сходила с ума от беспокойства». В последние шесть дней Курт не подавал признаков жизни. Его немногочисленные друзья, с которыми я могла вступить в контакт, уже эмигрировали. Фейгель в Соединенные Штаты, Наткин в Париж. В университете меня сначала смерили неодобрительным взглядом и только потом процедили, что Курт на время выведен из Штата. Тогда я прибегла к крайнему средству и решила постучать в запретную для меня дверь на... Йозеф-штадер-штрассе. Но нарушила наш уговор зря. Семьи Курта там не оказалось. Консьержка даже не удосужилась открыть свое окошко. Чтобы вытянуть из нее сведения, мне пришлось просунуть в щелку шиллинг. Тогда она рассказала мне все. О ночных уходах и возвращениях, о сокрушавшихся господах, о матери с красными от слез глазами, о брате, который в последнее время выглядел напряженнее обычного. Его увезли в Паркерсдорф, в санаторий для душевно больных высокого полета. Мне всегда оказалось, что у этого молодого человека слабое здоровье. «Скажите-ка, вы с этими гёдалями знакомы? Они что, евреи?» выяснить это точно я так и не смогла, хотя вижу их издалека. я убежала даже не попрощавшись с ней, потом долго бродила, наталкиваясь на прохожих, пока не решилась вернуться в квартиру родителей на аланге гасы. мысль о том, что мне придется в полном одиночестве сидеть дома была невыносима то что случилось было невозможно, недопустимо, только не он. Я бы увидела, что грядет что-то плохое. В минувшую субботу мы вместе поужинали, хотя нет, это я ела, а он только на меня смотрел. Как я могла быть такой слепой? В последнее время он напрочь потерял интерес к чему бы то ни было, даже ко мне. Я его безразличие отнесла насчет усталости, он так много работал, но дело уже было доведено до конца». И он говорил, что научное общество стало одобрять его труды. Он сдал экзамены на степень доктора, его работы стали публиковать, путь перед ним теперь был открыт. «Я не хотела ничего видеть. В моей среде подобные заболевания лечатся хорошей долей алкоголя, а санатории — это для больных туберкулезом». Я не видела особых причин для подобного расстройства. Чрезмерное напряжение — совсем чуть-чуть. Слишком много бессонных ночей. Слишком много меня. Слишком много ее. Слишком много тьмы после яркого света. Столкнувшись с первыми же трудностями, я оказалась выброшена из его жизни — Семья Курта не посчитала нужным поставить меня в известность. Марианна и Рудольф знали о наших отношениях, однако в их глазах меня попросту не существовало. Для его знакомых я была лишь девочкой из клуба, цыпочкой, которую рядом с собой терпят, но не более того. Два мира, разделенных служебной лестницей. В квартире родителей я прошла на кухню, оставила на столе записку, а сама отправилась на вокзал Вестбанхоф и села на последний поезд в Паркерсдорф. Скрючившись на сиденье, я, наконец, осталась одна и задумалась. Как я могла его упрекать? У меня на это не было никакого права. Его мать вполне была способна самым бесцеремонным образом выгнать меня в зашей. Но я составляла часть жизни Курта. И с этим она ничего не могла поделать. На этот раз я не дам ей держать надо мной победу и не позволю этой старой Грымзе вырыть могилу собственному сыну, используя для этого ревность и чувство вины. Мои родители тоже меня не понимали. К их миру я уже не принадлежала, а в его круг до конца так и не вошла, и не войду никогда. И осталась одна. Если сегодня не явлюсь в ночную бабочку, то нет никаких гарантий, что по возвращении мое место останется за мной. Для девушки из кабары я и так уже подзадержалась на сцене. Плевать. Я была уверена, что смогу спасти его от самого себя. Пусть даже ни одна живая душа не желала этого признавать. Ему нужно об этом напоминать на тот случай, если он вдруг забыл. В пути я как могла разгладила костюм и навела марафет на осунувшемся лице. Надменные венские фасады за окном очень скоро сменились зеленью. От всей этой природы меня тошнило. Я направилась в дирекцию по персоналу. Безупречные здания, больше похожие на роскошный отель, нежели на больницу, несмотря на суровую модернистскую внешность. В подобных заведениях девушки вроде меня нужны всегда. Однако я не имела рекомендаций, времена были тяжелые, поэтому меня вежливо послали куда подальше. Я бесцельно бродила по краю парка, держась подальше от главного входа. Свежесть лужаек, тишина, нарушаемая лишь карканьем ворон, Смутный запах супа и подстриженных кустов самшита — то был привкус с грядущих лет нашего чистилища, хотя в тот момент я этого еще не знала. У хозяйственной пристройки отдыхала какая-то санитарка, я попросила у нее закурить. Пальцы напрочь отказывались скатать сигарету. Вызнавали деньки и получше. Я выдавила из себя некое подобие улыбки. «Здесь, в Паркинсдорфе, мы привыкли видеть людей с грустными лицами. Порой мне даже кажется, что это наше фирменное блюдо. Они поступают сюда пачками. Прямо голова идет кругом. Я подруга одного человека, пребывающего здесь на лечении. Мне не разрешают с ним видеться. Она смахнула с губ крошку табака. И как его зовут, этого вашего приятеля?» Курт Гедель, У меня от него уже давно нет вестей. Палата 23. Его лечат сном. Он в порядке. Почти. Я сжала ее руку. Она мягко меня отстранила. «Вообще-то вашему другу сейчас действительно плохо. Исхудал как гвоздь. Он мне очень нравится». А когда я убираю, у него в палате всегда благодарит. Так делают далеко не все, но кроме этого он не произносит ни слова. В отличие от его матери, у которой, наоборот, рот не закрывается ни на минуту. Она вечно то чем-то возмущается, то орет на медсестер, первостатейная зануда. И что делают врачи, чтобы ему помочь? Это зависит от доктора Вагнер Яурега. «Славная моя, если он в добром расположении духа, то ваш друг, перед тем, как вновь отправиться на боковую, имеет право на прогулку у фонтана и пару сеансов лечения носовым платком. Наш патрон — большой друг господина Фрейда. Знаменитость!» Он обеспечил нам много клиентов. Большинство пациентов выходят из его кабинета, сжимая в руке мокрый носовой платок. Похоже, это им помогает. В отношении других Вагнер предпочитает более серьезное лечение. Я вымученно затянулась плохо скрученной сигаретой. «Вагнер у нас не слывет душкой. Его послушать так наука позволяет все, что угодно. В отдельных случаях он даже прибегает к лечению электричеством». «Зачем?» Она щелчком отправила окурок в направление живой изгороди чтобы вернуть пациента к реальности, будто им все еще надо понимать, что вся эта дерьмовая жизнь существует на самом деле. Лично я убеждена, что некоторые участки мозга наших пациентов устроили себе каникулы. Плюс отвлечение электричеством в том, что они больше не кричат и не бьются головой о стену. Так что в этом есть свои преимущества» но при этом ходит под себя прямо в постель, добавляя нам забот. «Теперь я вынуждена вас покинуть, пора возвращаться к работе». Она поправила белый чепчик на рыжеволосой шевелюре и протянула мне кисет. «Захватите немного в дорогу». «И не переживайте вы так. Ваша возлюбленный не подпадает под категорию особых случаев, всего лишь страдает от тоски» как говорят врачи. «Просто меланхоличный молодой человек. Что поделаешь? Такие теперь времена. Приезжайте завтра в это же время. Я вас к нему проведу. Его матери не будет». Она так достала медсестер, что ей на два дня запретили всякие посещения. «В терапевтических целях». «Вы даже не представляете, как я вам благодарна. Как вас зовут? Меня Адель». «Знаю, радость моя». Это имя он постоянно шепчет во сне. «Меня зовут Анна».